Глава 46. Готовимся к атаке. Демия Сытая во всех смыслах этого слова, я утянула Кая на диван, прижимаясь к нему. На меня напали спокойствие и расслабленность, отчего глаза сами собой прикрылись. Высший размеренно дышал, перебирая пальцами мои волосы, и я не заметила, как уснула. Судя по всему, измотанный стрессовым состоянием организм наконец получил долгожданный отдых, потому что проснулась я всё на том же диване, бережно укрытая покрывалом. Солнце находилось высоко в небе, а это говорило о том, что за окном уже полдень. «Вот я спать, конечно!» поморщилась, прислушиваясь к звукам, но вокруг стояла тишина, словно все куда-то исчезли, и лишь манящий аромат свежеиспечённой сдобы касался моего носа, наполняя рот слюной. Откинув плед, направилась на выход, намереваясь дойти до комнаты и привести себя в порядок. Было ли мне стыдно перед родными, ведь, скорее всего, они знали, что творилось вчера в гостиной. Да, ещё как было. Поэтому я, низко опустив взгляд, устремилась к лестнице. Стрелой долетела до личной территории, прикрывая за собой дверь. Душ, смена белья, прическа, лёгкий макияж. Спустя отведённое время я спускалась в кухню, намереваясь добраться до той сдобы, которая никак не давала покоя. «Стыд-стыдом, но кушать-то хочется». Сегодня, когда всё же дошло, что внутри меня развивается маленькая жизнь, я осознала, как сильно рада этой новости. Рада, что смогу родить малыша, похожего на кайрана С его цветом глаз, очаровательной улыбкой, своевольным нравом и моральными принципами. Мечтательно вздыхая, спустилась вниз, втягивая носом ароматный запах. «Всё прекрасно. У меня был любимый, который отвечал взаимностью. Мы ждали малыша» но омрачал столь трогательный момент клан Брайтеров, который прилип к нам, словно пиявка. «Милая, ты проснулась?» — услышала я голос матушки. «Я...» — тут же стёрла глупую улыбку с лица. «Да, äh, проснулась. Выглядишь отлично», — улыбалась мама. «Мы как раз обедать собрались. Идём», — поманила она меня за собой. Направившись за ней, переступила порог обеденной залы, спотыкаясь от вида Кайрона, который сидел рядом с моим отцом, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Кай?» — опешила я. «А ты... оставался на ночь?» Краска смущения затопила с головой, стало так неловко, что словами не передать. «Нет», — ответил за него глава моего клана, хитро прищурившись. «Кайрон недавно пришёл». «Теперь он постоянно будет в нашем доме за исключением ночи, качнул он головой. Но как? выдохнула я, чувствуя поднимающуюся радость в груди. Не переживай ты так, отмахнулся дедушка. Нарей ничего не сможет вам предъявить. Я нанял Кайрона на работу. С сегодняшнего дня он будет выполнять мои поручения. Какие? вырвалось у меня. А это так важно, усмехнулся дедушка. Главное ведь другое. «Давайте обедать!» — встряла матушка, замечая, что я от стыда не знаю, куда себя деть. Усевшись возле Кая, который улыбнулся мне уголками губ, я невольно втянула носом его запах, слыша смешок дедушки, для которого моё действие не осталось незамеченным. Сделав вид, что не поняла его веселье, подхватила вилку с ножом, принимаясь разрезать мясо. «Мы тут вчера с твоим дедом были в доме совета!» — обратился глава клана к Каю. «Кровь на Рейна проверяли!» «И...» Выпалили мы с Кайроном одновременно, мгновенно забывая о еде. удивляете вы меня!» — довольно фыркнул он. «И ничего!» — пожал плечами Высший. «А конкретнее?» — неустанно смотрела я на главу семейства. «Деда, не заставляй меня нервничать!» «Да, ты права!» — тут же посерьёзнил он. «Тебе вредно!» Я смущённо прикусила язык, а Высший тем временем продолжил. «Нет между вами совместимости, причём от слова совсем!» — щёлкнул он пальцами, вводя меня, впрочем, как и всех присутствующих, в шоковое состояние. — Но как тогда? — прочистил горло Кайрон, срывая вопрос с моих губ. — Вот и нам, с Ишаном, интересно узнать ответ на этот вопрос, — вздохнул дедушка. — Тогда чего мы ждём? Про еду моментально было забыто. — Мы знаем правду. Собери советы и предоставь доказательства. — Это можно сделать, Демия. На лице главы клана отразилась печаль. «Но чуть позже». «Но почему?» Меня разрывало желание увидеть физиономии Нарейна и его треклятого деда, которые так нагло нарушили закон. «Нарейн не будет твоим мужем, а Лавьера Брайтера исключат из совета. Его клан очернит себя в глазах общества. После того, как мы откроем правду, он и его родственники станут изгоями. Ну, что поделать?» развёл руками дедушка Лавьер сам выбрал для себя и своей семьи такую участь всё решено и расплата уже близка но прежде нужно сделать не менее важное и для этого мне потребуется ваша помощь служанка из дома Кайрона Норигана девушка трясущимися руками разворачивала конверт который пришёл пятью минутами ранее В нём лежали небольшая продолговатая склянка и записка, в которой было всего два предложения. «Выпитая продлит её жизнь ещё на сутки. Готовься, скоро тебе придётся предстать перед ним во всей красе». Морейн всхлипнула, бросая взгляд на играющую во дворе сестрёнку, по венам которой бежал, смешанный с кровью, яд. Ребёнок выглядел здоровым и жизнерадостным, но девушка знала, что это не так. Укол от иглы на её шее не заживал ясно давая понять, что всё происходящее – непростой кошмар, а самое что ни на есть – реальность.